Третье приложение к главе 4. Смирение Христа. «Приидите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-29. Об этой труднопостижимой глубине смирения Господа так пишет Петр Иванов в своей книге «Смирение во Христе». В одну ночь, где-то на перепутье, у родителей бедняков в помещении для скота родился тот, кому надлежало стать единой истинной мир. Он прожил безвестно до тридцати лет, но в последние три года жизни был на земле как учитель и как царь, имеющий возможность каждый момент принять царство. Такая была у него сила, таков был свет, исходящий из него». Такое влияние имел он на людей. Но верный своему рождению, он жил как странник, которому некуда преклонить голову. Настал последний вечер и ночь в его жизни. Последнее чудесное завершение того смирения, с которым он пришел в человеческий мир. Начинается тайная вечеря, когда в первый раз, по его слову, хлеб и вино превратились в его тело и в его кровь источник жизни, которыми мы обновляемся. Тайная вечеря, продолжающая жить в наших сердцах, как счастье бытия Божие среди нас, как залог любви и вечного соединения со Христом. Вечери Твоея тайная днесь, Сыне Божий, причастниками о Молимся мы, как о высшем, доступном нам здесь на земле. Вот как начинается этот величайший вечер жизни Иисуса. Иисус, зная, что Отец всё отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, сняв с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Необычайный подъем «Отец всё отдал в руки Его» переходит в потрясающее смирение, а Он снял верхнюю одежду и начал умывать ноги ученикам, иметь власть над всем миром и вместо проявления этой власти, став на колени, служить своим подвластным. Святой апостол Иоанн, все Евангелие которого есть изображение самых высоких духовных моментов жизни Спасителя, в этом главном месте как бы нарочно перечисляет самые мелкие подробности обстановки, верхнюю одежду, полотенце, припоясался, влив воды в умывальницу. Но как торжественно звучат эти ничего не значащие подробности. Как бы начинается какой-то торжественный гимн. Весь таинственный и глубокий смысл Евангелия сосредоточивается к этому месту, чтобы вдруг зазвучать, как совершенная простота. «Встал с вечери и начал умывать ноги». Христос, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Здесь конец, предел любви. Дальше будут слова, поучения, молитвы и, наконец, насилие над ним. Конечно, при его собственном согласии на это насилие, но уже без его творческой инициативы. Здесь же еще сам по своей воле свободный, царь, которому Бог все отдал в руки, еще творит дело, подобное дело Отца, ибо дела, которые Он творит, и Я творю. Христос пришел раскрыть имя Отца. Имя — это любовь. В любви нет подчиненных, властвующих и подвластных. Только свободные могут любить друг друга. Ко времени Христа злой мир достиг своего апогея. Обозначились два крайних полюса в положении людей. В мире любви нет противоположностей. Эмблемой одного положения, до которого достиг смертный человек, был золотой трон римского императора. Роскошное седалище, откуда человек мог обозревать весь мир, и этот мир лежал перед ним в опрахе. Мановения руки было достаточно, чтобы миллионы людей начали двигаться во славу своего повелителя. движение пальца было достаточно, чтобы за тысячи верст от Рима сотни людей, тысячи людей, целые города, целые страны были уничтожены или обратно воздвигнуты с храмами, дворцами, садами. Эмблемой другого положения человека был безобразный и нелепый обрубок дерева с поперечной перекладиной то же седалище, оказавшись на котором, человек попадал в безвыходное и унизительное положение. Этот обрубок с перекладиной говорил о том, что мог один человек, властитель, сделать с другим человеком, рабом. Наполнившись тьмой, человек приобрел возможность убивать себе подобного. Но развивая в себе эти качества, человек уже перестал довольствоваться только убийством этого было ему мало он стал убивать своего брата с мучением но и этого оказалось мало он стал издеваясь убивать брата но и этого все еще было мало и вот выдумывается нечто такое чтобы не убивая поставить брата в беспомощное положение чтобы своей беспомощностью он вызывал смех у проходящих и так На этом безобразном обрубке Несколько дней С бессмысленно разведенными руками Брат сам умирал бы От приступов страшной боли Вот когда с совершенной ясностью Открылось людям, кто такой Бог Творец всего видимого и невидимого Если бы он был громовержцем Он должен был бы уничтожить Весь человеческий род За то, что тварь так злобно посмеялась над мыслью своего Творца. Но любящий поступил совершенно обратно. Отец думал о нашем спасении, то есть о том, чтобы любовь опять соединила людей с ним, друг с другом, и он подал божественный пример своей дружбы. В дружбе глубина жертвы, приносимой каждым из друзей, служит ее прославлению. Наш Небесный Отец, отдал сына своего, единородного, чтобы повиснул на безобразном древке ненависти и черной злобы и, провисев сколько нужно, насытив злобу своих врагов, умер. Через три дня отец воскресил сына и запечатлел в сердцах людей свое новое дело. С этого времени в мире людских представлений и понятий наступает полный переворот. Точка отправлений человеческих дел перемещается соответственно Христову указанию. Трон Цезарей становится двусмысленным и неустойчивым, тогда как безобразный обрубок с поперечником делается единственной верной опорой человека. Путь, истина и жизнь начинаются с креста, без которого спастись нельзя. Наступает новая история человека, в которой нельзя никому отговариваться незнанием и непониманием. Бог висел на кресте. Слепых быть не должно. Если мир до Христа был миром дикарей, живших в дебрях своего невежества, то мир после Христа, без креста, становится миром богоотступников. Те же, кто последует за ним, открыто названы друзьями Господа. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал и исполнил все, что слышал от отца моего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 14-15. Было ли в предании Богом отцом своего сына на крестную смерть смирение? Нет, это было выражение совершенной любви, жертва друга. Смирение же заключалось в отношении сына человеческого к своим страданиям и к позорной смерти. Смирение это не имеет предела. Для человека оно непонятно. Чтобы так смириться, нужно быть таким же высоким, как он – носителем Божьей правды. Он был сам Божья правда, и вот эту правду свою он добровольно отдавал на позор. Христос умер под крики победивших его врагов. Как бы сама правда умерла вместе с ним, и мир с момента смерти до его воскресения существовал без правды. После молитвы в Гефсиманском саду Господь Иисус замолкает. Только отдаленно можно представить себе, какие нравственные муки терпел наш Спаситель. Насколько для грубого человека побои есть главным образом ощущение телесной боли, настолько для Христа даже мысль о телесном насилии, об ударах по лицу, есть нестерпимое страдание нравственное. Он любит человека. Он хочет отдать ему всё. Он открывает ему сердце, удар злобы по лицу, благодарность за это, есть жесточайший удар в сердце. За то, что я люблю тебя так, что не имею жизни, кроме этой любви, ты издеваешься надо мной, ты плюешь мне в лицо. Принять издевательство смиренно, ничем не отталкивая от себя, значит самому сжать свое сердце в тиски, чтобы оно перестало жить. Приняв в свое сознание необходимость такого смирения, это все равно, что заранее себя уничтожить. Вот что значит моление о чаше. Боже, если возможно, да идет эта чаша мимо меня. И вот смертный приговор себе, но да будет твоя воля, а не моя. Такая страшная сила преоборения самого себя, что вместо пота Капли крови падают на землю. Он уничтожил себя. Но сила, то есть возможность уничтожить своих врагов, остается при нем. Иисус спросил пришедших взять его, кого ищете. Ему ответили, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Они отступили назад и пали на землю. Нужно усилие его воли они их, чтобы они взяли его. Возьмите меня и видите, на позор, который вы приготовили для меня, я помогаю вам взять меня. И так всё время, не защиты себя, а помощь врагам. Ответы первосвященникам, молчание перед Пилатом, имеющим не только возможность, но и искреннее желание его отпустить. Любовь Бог Отец через сына отдает себя до конца злоби человека. Делай со мной, что хочешь. Моя жертва пусть научит тебя любви.